Таблица для руководства. Это книга в некотором роде много книг, но прежде всего это две книги. Читателю представляется право выбирать одну из двух возможностей. Первая книга читается обычным образом и заканчивается пятьдесят шестой главой, под последней строкой у которой три звездочки равнозначные слову «конец». А посему читатель безо всяких угрозений совести может оставить без внимания все, что следует дальше. Вторую книгу нужно читать, начиная с семьдесят третьей главы, в особом порядке. В конце каждой главы в скобках указан номер следующей. Если же случится забыть или перепутать порядок, достаточно справиться по приведенной таблице. Семьдесят три один два, сто шестнадцать, три, восемьдесят четыре, четыре, семьдесят один, пять, восемьдесят один, семьдесят четыре, шесть, семь, восемь, девяносто три, шестьдесят восемь, девять, сто четыре, десять, шестьдесят пять, одиннадцать, сто тридцать шесть, двенадцать, сто шесть, тринадцать сто пятнадцать четырнадцать сто четырнадцать сто семнадцать пятнадцать сто двадцать шестнадцать сто тридцать семь семнадцать девяносто семь восемнадцать сто пятьдесят три девятнадцать девяносто двадцать сто двадцать шесть двадцать один семьдесят девять двадцать два шестьдесят два двадцать три сто двадцать четыре сто двадцать восемь двадцать четыре сто тридцать четыре двадцать пять сто сорок один шестьдесят двадцать шесть сто девять двадцать семь двадцать восемь сто тридцать сто пятьдесят один сто пятьдесят два сто сорок три сто семьдесят шесть сто один сто сорок четыре, девяносто два, сто три, сто восемь, шестьдесят четыре, сто пятьдесят пять, сто двадцать три, сто сорок пять, сто двадцать два, сто двенадцать, сто пятьдесят четыре, восемьдесят пять, сто пятьдесят, девяносто пять, сто сорок шесть, двадцать девять, сто семь, сто тринадцать тридцать пятьдесят семь семьдесят сто сорок семь тридцать один тридцать два сто тридцать два шестьдесят один тридцать три шестьдесят семь восемьдесят три сто сорок два тридцать четыре восемьдесят семь сто пять девяносто шесть девяносто четыре девяносто один восемьдесят два девяносто девять тридцать пять сто двадцать один тридцать шесть тридцать семь девяносто восемь тридцать восемь тридцать девять восемьдесят шесть семьдесят восемь сорок пятьдесят девять сорок один сто сорок восемь сорок два семьдесят пять сорок три сто двадцать пять сорок четыре сто два сорок пять восемьдесят сорок шесть, сорок семь, сто десять, сорок восемь, сто одиннадцать, сорок девять, сто восемнадцать, пятьдесят, сто девятнадцать, пятьдесят один, шестьдесят девять, пятьдесят два, восемьдесят девять, пятьдесят три, шестьдесят шесть, сто сорок девять, пятьдесят четыре, сто двадцать девять, сто тридцать девять, сто тридцать три сто сорок, сто тридцать восемь, сто двадцать семь, пятьдесят шесть, сто тридцать пять, шестьдесят три, восемьдесят восемь, семьдесят два, семьдесят семь, сто тридцать один, пятьдесят восемь, сто тридцать один